Глава пятнадцатая. Фадлалла долго молчал, смотрел в одну точку на столе. Он понимал, что просто так подобными словами никто бы не кидался. И если Римаков говорит такие вещи, то с одобрения еще более высокого начальства в Москве ХСБЛА будет всеми силами содействовать поискам. Мы подключим все свои каналы. И как только получим хоть крупицу информации, «Сразу передадим всю информацию вам». «Было бы замечательно, если бы мы получили информацию завтрашним утром». «Не исключаю, что это случится уже в ближайшие часы», — произнес фадлалла. «Что ж, я знал, что мы с вами договоримся. Со своей стороны попробую передать вашу озабоченность учениями. Но в Бейруте проблемы со связью. Война идет» ответил Римаков и встал, не дожидаясь ответа. Я поднялся вслед за ним. фадлалла тоже встал и внушительно кивнул. Я понял вас, господин Римаков. Когда мы вышли из штаба и сели в машину, я посмотрел на Максима Евгеньевича. Думаю, что сработает, сказал я вполголоса Он не ответил сразу. Только когда наш джип тронулся, сухо бросил. Они знают, что такое быть врагом для Советского Союза и не пожелают этого даже своему врагу. Но ведь в Москве не в курсе, да? Об ударах, которые вы пообещали, фадлалле. Иногда импровизация помогает лучше представленного колбу пистолета, товарищ Карелин, пояснил Римаков. новый крайне наблюдательны. В посольство мы вернулись уже за полночь. В приемный я сел в кресло, и решил набросать заметки для нового материала в редакцию. В голове уже крутились словесные обороты и строки будущей статьи. Все, что накопилось за день, требовало выхода. Я даже поймал себя на мысли, что мне все больше нравится заниматься журналистикой. Но я не успел сделать и пары записей, когда дверь в приемную приоткрылась, и в проходе появился Римаков. Без пиджака и в расстегнутой рубашке. «Пойдемте», — сказал он, — «перекусим». Я закрыл блокнот и пошел за ним. Заодно возьму у него анонимное интервью без галстуков. В кабинете горела тусклая лампа. На столе стояла алюминиевая фляга. Разложены куски хлеба, пара банок тушенки, кильки и соленые огурцы. Все по-полевому, скудно и без лишних церемоний. «Присаживайтесь», — сказал он, открывая банку. «Мы с тобой не против, если на «ты»?» Я покачал головой. «Так вот, мы с тобой хоть и не были под обстрелом, но своего хапнули. Я думаю, ты понимаешь, что сегодня мы могли умереть». Речь твоя действительно была дерзкой. Однако вероятность того, что они решили бы нас прикончить, хоть и была, но маловероятна. Во-первых, они испортили бы отношения с Советским Союзом. Во-вторых, подозрения, что они причастны к похищению заложников, подтвердились. И в-третьих, они понимали, что если мы не вернемся, то прилет ракеты, случайно сбившейся с курса, произошел бы с большей долей вероятности. Так что, считаю, в их интересах было еще и проследить, чтобы мы добрались до посольства целыми и невредимыми. Дальше ели молча. Периодически раздавался стук ложек по металлу и слабый гул вентиляции из зарешоченных отверстий. — К нам не хочешь пойти, Лёш? — в лоб спросил Римаков. Предложение заманчивое, но бросать ту работу я не собирался. Однако ответить не успел. В кабинет без стука вошел Казанов. Но ему можно. «Максим Евгеньевич, посмотрите в окно». Римаков все понял, отставил тарелку и поднялся на ноги. «Пошли, Карелин». Мы подошли к окну, и Максим Евгеньевич отодвинул штору. Казанов встал рядом со мной. Перед воротами стояли шестеро человек, заросшие, обессиленные и в потрёпанной одежде. К ним уже спешили наши работники и врачи. Те самые заложники, похищенные организацией «Свободный Левант», о расположении которых Хезболле якобы не было известно. Они были живы. Изможденные, осунувшиеся, но живы. «Думаю, на столе кое-чего не хватает», сказал Максим Евгеньевич и подошел к своему портфелю. Тут же на столе появилась бутылка азербайджанского. Римаков вытер тыльной стороной ладони потный лоб, вгляделся в ночное небо Бейрута и гулко выдохнул. — К столу, товарищи! Где твои бойцы Виталик? — спросил Максим Евгеньевич. — Отдыхают. — Ладно, с ними еще потом разок выпью. — разлил по рюмкам коньяк Римаков. Молча выпили за успешное окончание операции — И же тихо коньяк был убран обратно в портфель. «И да, Карелин, что думаете написать в своей статье?» — закусил Римаков хлебом с килькой. «Опубликуем интервью с лидером хезболлы в котором он называет нас друзьями. Опишу подвиги патриотов Ливана. Все по схеме. Вообще-то могли бы и не говорить», — сказал я. «А насчет моего предложения? Оно остается в силе». Нам нужны такие ребята, как ты, которые не только руками делают, но и головой думают. Если сомневаешься и не можешь дать ответ сейчас, у тебя есть время? У меня есть просьба. Можно и просьбу. Слушаю. Я хочу попасть в Сирию. На самую передовую. Римаков сощурился и слегка улыбнулся. «Виталик, а у него есть чуйка. Что думаешь?» «Нет, ему там не место». «Виталий Иванович, не пошли бы вы сами в то самое место?» ответил я. Казанов напрягся, но Римаков его похлопал по плечу. «Сами решите, Карелин. Доедаем и выезжаем. Самолеты скоро приземлятся». Следующим вечером я оказался на базе эт в сирийской провинции Хомс. По-другому ее также называют Тифор. Авиабаза встретила нас гулом и пыльным горизонтом. Туда-сюда мелькали люди, ездила техника. Стоянка была заставлена Ил-76 и Ан-22. Шла выгрузка имущества и выгрузка личного состава. Со всех сторон слышалась русская и арабская речь. Все это было похоже на ввод войск в страну, но уж слишком мало было наших солдат здесь. Я стоял в центре этого авиационного муравейника и внутренне радовался за себя. Это то самое место, где я должен быть. В центре всех действий. На самой передовой, чтобы запечатлеть самые важные моменты. Казанов следовал все время рядом со мной и контролировал, чтобы я снимал только сирийских командос. В это время из ИЛ-76 вышла группа советских бойцов. В разгрузках... И с ранцами РД-54. На каждом разная форма. Кто в костюмах КЗС, а кто в прыжковке. Гадать нет смысла. Передо мной были бойцы отдельных отрядов специального назначения. «Виталий Иванович, как жизнь?» Подошел к нам один из бойцов. Он поздоровался с Казановым и повернулся ко мне. Судя по возрасту и шрамам на лице, это был непростой рядовой или сержант. Подполковник Сопин Игорь Геннадьевич, командир бригады. Представился он уже мне. — Алексей Карелин, корреспондент газеты «Правда», — сказал я, и мы пожали друг другу руки. — Во как! Никакой секретности от прессы, — посмотрел Сопин на Казанова, выгнув бровь. — Ему можно. Он наш внештатный корреспондент, — махнул рукой Виталик. — О как! Не думал, что у вас в комитете. Есть средства массовой информации. Что-то хотели узнать, Алексей? Спросил у меня Сопин. Можно пару слов? Не про политику. Моментально достал я блокнот. Если не про политику, то запишите. Ждем, пока командование догадается, что война уже началась. Буркнул Сопин. Так и запишем, улыбнулся я. Сопин отошел в сторону, чтобы дать указания своим офицерам. Казанов посмотрел на меня и достал пачку сигарет. «Не буду скрывать, утром будет высадка тактического десанта на аэродром Рожпинна. Сирийский командос, советский спецназ, сотня вертолетов и почти столько же самолетов», произнес Казанов. «Крупная операция. Ощущение дежавю буквально сверлило мне виски. Насколько же история циклична? Однако этой операции никогда не было. «Я не могу пропустить ее». «Вы никуда не полетите, Карелин. За вас там отвечать никто не будет», — сказал Казанов. «Виталий Иванович, мне не хотелось бы с вами ссориться. Не мешайте выполнять мою работу». «И не собираюсь. Поймите, там будет очень жарко. Можно пострадать. Вы — ценный кадр. Как журналист вы можете бывать в тех местах, где мне нужно, и общаться с определенными людьми». Можно сказать, что вы мои глаза и уши, так что вам не стоит принимать участие в захвате аэродрома. В том-то и дело, что я не ваш мальчик на побегушках. Одно дело оказывать вам помощь, а другое — выполнять приказы. С чего вдруг? Никаких документов о сотрудничестве с вами я не подписывал. С сестрой вопрос закрыт. Заметьте, это вы мне сказали сами. Улыбнулся я. В это же мгновение к нам вернулся Сопин. Увидев нашу переполку, он сразу решил понять суть нашего спора. иванович а чего ты боишься? Он крепкий, спортивный, не пропадет. Зато материал какой будет. Надо вам, отредактируйте на этапе выкладки. Геннадьевич, не лезь, а?» — возмутился Казанов. «Но Сопина это за дело. Короче, я командир группы и не возражаю». «Спасибо. А уж с летчиками я договорюсь», — добавил я. Казанов покачал головой и махнул рукой. Через несколько минут на посадку зашли ими 8 с базы Весс-Сувейди. Когда летчики вылезли из кабин, их встретил Казанов и Сопин. Приятно было в очередной раз увидеть в добром здравии Александра Клюковкина. Суматоха на аэродроме начинала стихать, и мне предложили поселиться в здании высотного снаряжения вместе с гирей, грифом и селой. Когда я уходил вместе с ними обратил внимание на романтическую сцену. Прямо на аэродроме посреди всей суеты и при свете ночных фонарей мило беседовали двое. Саня Клюковкин о чём-то разговаривал с девушкой в военной форме. Я заметил, что эти двое друг другу подходят как нельзя кстати. — Лёха, чё застыл? — спросил у меня Сева. — Кадр хороший. Жаль, что ночь, — ответил я но мне вспомнилось, что этих двоих я уже запечатлел когда-то на рынке в Дамаске. Разместившись в комнате со скрипучими кроватями, я приготовился к проверке своего оборудования. Фотоаппарат, видеокамера, кассеты, плёнка и аккумуляторы — всё на месте и заряжено. В поле негде будет заряжать. «Лёха, ты как, морально готов?» — спросил у меня Сева. «Да». «Не впервой. В смысле в бой идти?» улыбнулся я. «Не знаю, зачем это тебе, но интересно будет потом хронику посмотреть», посмеялся гиря, прикладывающийся на кровать. «Если выживем, а не выживем, забудут нас», произнес гриф. И в этих словах была некая констатация факта. «Выжить будет сложно». «Слова живут дольше, чем выстрелы, так что никто о нас не забудет», ответил я. Утром собирались... Все не спеша. Еще перед сном нам принесли камуфляж сирийского «Коммандос» и разгрузки западного образца. Неудобно. Я привык к нашему лифчику. Снял с себя амуницию гиря и надел обычную, сшитую своими руками. «Лишний автомат есть?» — спросил я. Все трое переглянулись и пожали плечами. «Найдем сейчас. Ты пока экипируйся». Протянул гриф мне разгрузку и медикаменты. Закладывая перевязочные пакеты и аптечку, невольно вспоминаю прошлую жизнь. Вроде и сейчас, в форме и с оружием, но это нечто иное. У меня задача сохранить память о каждом сирийском и советском солдате в этой операции. Что потом с пленкой сделают в КГБ, не столь важно. Команды на погрузку все не было. Я уже успел написать несколько строк для статьи. Название придумал. Подвиг обычных парней. «Что пишешь?» — спросил у меня Сева. «Название для статьи есть. Теперь начало придумываю». «И что, получается?» Я не был уверен, понравится ли моя фраза Севе, но строчка из песни Романа Метума как нельзя, кстати, подходила к этой операции. Эти парни предпочитают не носить список «Добрых дел в разгрузке!» «И на весь беспредел смотрит с рукой на спуске», — ответил я. «Хорошо сказано», — послышался за спиной голос Казанова. «Виталий Иванович, одетый в камуфляж и полностью экипированный, вошел в комнату и с каждым поздоровался». «С самого утра работаете?» — спросил он у меня. «Заготовки делаю». «Я вам кое-что принес», — ответил Виталий, и начал снимать с себя автомат, отдавать мне магазины с патронами. «А вам не нужно?» — спросил я. «Ещё возьму. Меня, в отличие от вас, никто не отпускает на высадку. Удачи, военкор!» — пожал он мне руку и вышел. Я быстро экипировался, и тут поступила команда на выход. Колонны техники мы выдвинулись в исходный район десантирования. На подъезде к нему я уже видел, насколько масштабной будет операция. На примыкающих друг к другу дорогах стояли десятки вертолетов. Ми-8 и Ми-24 уже были готовы к вылету. Летчики выполняли предполетный осмотр, а техники проверяли наличие предохранительных чек на вооружении. Перед самым вылетом их снимут, а сейчас это лишь мера предосторожности. Мы высыпали на дорогу и пошли к нашему вертолету. Командир экипажа «Сириец» тут же принялся инструктировать нас по порядку высадки. «Дам две команды. За три и за минуту до высадки. Вставать только, когда дверь откроет бортовой техник». Стандартный инструктаж в таких операциях. Когда идет большая высадка, самостоятельно спрыгивать без команды бортового техника не стоит, а то еще вертолет переедет ненароком. Я попал в группу к троим спеццам Казанова. В их профессиональных навыках я не сомневался как и в своих. Но с нами было еще трое сирийцев. Радист, санитар-инструктор и пулеметчик. Это все одна группа, которой уже была поручена задача. Эту самую задачу мы будем выполнять с еще одной группой, которая летит с нами в одном вертолете. «Вам по сколько лет?» спросил Сева на арабском. Ответ поразил даже меня. «Парням по 23 года». Каждый в сирийском командос всего месяц. «Ладно, знакомиться будем в бою», — похлопал гиря пулеметчика по плечу. Полный сириец ПКМ и рюкзаком улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец. Лёха, скажи, что для нас главное?» — спросил меня гиря. «Как говорил мой дед, главное не ссать», — ответил я по-арабски. Сирийцы шутку оценили. «Ну, можно и так», — добавил Гиря. И тут по всей колонне прокатилась команда. «По машинам запускаемся». Вертолеты загудели. Шум поднялся невообразимый. Когда закрутились винты, начала подниматься и пыль, осевшая за ночь и утро. Я быстро забрался вслед за сирийцами в Ми-8. Замыкающим был Гиря. После него бортовой техник закрыл боковую сдвижную дверь, а Кирилл показал ему класс. Вертолет вибрировал и слегка покачивался, и только через минуту он начал отрываться от полосы. Летчик поднял вертолет вверх и, отклонив ручку управления, начал разгон. Ми-8 начали выстраиваться в колонну пар. Одно движение, разделившее время на «до» и «после». В грузовой кабине все гудело. Ми-8 болтало над сопками и песчаной поверхностью. Желудок будто бы подбрасывало к горлу. А за бортом шла тяжелая работа. Вертолеты прикрытия шли рядом, постоянно маневрируя и уходя от препятствий. То же самое делали и мы. «Вот и наши!» — крикнул мне гиря, показывая, как под нами идет колонна техники в сторону голландских высот. Проходит минута. И вертолёт снизился ещё ниже. На горизонте появились россыпи тепловых ловушек. А ещё были видны следы пусков с земли. Начали работать по ЗРК противника. Наш лётчик маневрировал так, что приходилось держаться за лавку. Лица сирийцев выражали некую неуверенность в исходе. «Неси!» — крикнул я бойцу, который смотрел на меня с широко распахнутыми глазами. Впереди виден уже аэродром, тонущий в черных дымах пожаров. Вокруг него крутятся вертолеты, выполняя пуски ракет и реактивных снарядов. Даже с расстояния в чуть более 10 километров отлично видно, как Ми-28 периодически уворачивались от дымных стрел ПЗРК, разбрасывая в сторону тепловые ловушки, а после методично перемалывают противника залпами неуправляемых авиационных ракет. В тот момент... Будто чувствуя подходящее время, в кабину экипажа через плечо бортового техника заглянул Гиря. Кивнув головой, он развернулся и крикнул. «Три минуты!»